тот же день русское императорское техническое общество мы отстали от других европейских держав и североамериканских соединенных штатов как минимум на сто лет попыхивая трубкой неторопливо произнес император глядя на инженеров энергетиков увлеченно разглядывающих карту с размашистой надписью googleро мы должны пробежать это расстояние за 5 максимум за 10 лет иначе нас сомнут». Классон с Красиным оторвались от магических цифр киловатт-часов, километров линии электропередачи, тонн стройматериалов и посмотрели на Императора с каким-то смешанным чувством восхищения и сожаления. «Да вы знаете, с какими чудовищными трудностями мы сталкиваемся при строительстве совсем крошечной по меркам этого плана электростанции в Биби и Бате?» С болью и отчаянием в голосе вскричал Классон, прижав карту всей пятерней, будто желая взять и спрятать в карман рубиновую россыпь электростанций, условное обозначения которых были щедро разбросаны по губерниям. «А вы предлагаете строить станцию на 360 мегаватт?» С этими словами палец Классона уперся в то место, где красовалась надпись «Рыбинская ГЭС». «Мы не смогли найти 15 чертежников, а вы собираетесь за 10 лет построить «Тридцать электростанций, и среди них пять – это сложнейшие гидротехнические сооружения. Чем строить? Кому? Как?» «Да, Ваше Величество!» – согласно вздохнул Красин, не отрывая глаз от множества красных точек на карте. «Маниловщиной попахивает, или точнее, Компанеловщиной. Честно говоря, я пока не вижу, каким образом можно реализовать столь смелый план». «Компанелла?» – усмехнулся император, прохаживаясь вдоль стола считал абсолютно необходимым условием существования своей утопии отмену частной собственности. Вы с этим согласны, Леонид Борисович? Он мог поклясться, что этот насмешливый взгляд и этот голос он уже где-то видел и слышал. Однако развёрзшиеся перед ним грандиозные перспективы электрификации России сбивали с привычного, холодно расчётливого течения мыслей, которые путались, наслаивались и поглощали без остатка, «Весь аналитический ресурс, не давая сосредоточиться». Вот эта ироничная фраза про частную собственность встряхнула инженера, заставила оторваться от карты и взглянуть на государя. После чего ему показалось, что прямо в зрачки вонзились два стальных кинжала, а мысли опять завертелись в беспорядочной бешеной карусели. «Странно», – успел подумать Красин, «а на портретах его глаза выглядят совсем по-другому». Да, задумчиво протянул император, поворачиваясь спиной к инженеру и направляясь к письменному столу. Если вас так смутил достаточно скромный план самой первичной промышленной модернизации, даже не знаю, стоит ли показывать что-то еще. Ваше Величество, твердо произнес колосон Наше поведение продиктовано исключительно растерянностью от масштаба преобразований, которые вы задумали. Воспринимайте наши слова не более чем... «Здравый пессимизм практиков, которые прекрасно понимают, с какими трудностями столкнется реализация столь смелых проектов». «Да разве это масштаб? Разве это преобразование?» усмехнулся император, возвращаясь к рабочему столу. «Это только минимальные условия для действительно серьезных трансформаций всей нашей жизни, в результате чего будет полностью побежден голод, создано более 20 миллионов рабочих мест, И внутренний продукт, достаточный для обеспечения товарной независимости. И с этими словами император аккуратно положил поверх карты гойл внушительную папку с более чем вызывающим названием «План преобразования природы». Сталинский план преобразования природы – условное название целого комплекса работ, направленных на то, чтобы преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади 120 миллионов гектаров, равной территориям Англии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов вместе взятым. Центральное место в плане занимало полезащитное лесоразведение и орошение, строительство искусственных водоемов, дорожной и социальной инфраструктуры. Несколько минут полной тишины, нарушаемой только сосредоточенным сопением и шелестом переворачиваемых страниц, были прерваны тихим голосом Красина. «Ваше Величество, материал настолько внушителен по объему и по содержанию, что я просил бы вашего разрешения ознакомиться с ним более обстоятельно». «Разрешите забрать с собой?» «Да, конечно», – живо отозвался император. «В настоящее время он не представляет собой какого-либо секрета, как любые фантазии, на свободную тему. Давайте я только подпишу ваш экземпляр, чтобы не возникло недоразумений с жандармами, которые помнят, что входили вы с пустыми руками, а выходите с документами. Черкнув несколько слов, император закрыл папку, вручил инженерам и церемонно откланялся, любезно разрешив являться без доклада, если возникнут вопросы или предложения. Выйдя из приемной и рассеянно пройдя несколько шагов, Красин автоматически открыл папку и вдруг остановился как вкопанный, из-за чего следующий за ним колосон чуть на него не налетел. «Что случилось, голубчик?» – всполошился Роберт Эдуардович. «Вам нехорошо, вы так бледны!» «Нет-нет, ничего, все в порядке», – вымученно улыбнулся Красин. «Не обращайте внимания, просто немного устал. Да вот еще перчатки забыл в кабинете государя. вы это езжайте обратно без меня, а я вернусь, заберу их и потом пройдусь. Подышу свежим воздухом». Адъютант в приемной, ни слова не говоря, встал и распахнул перед инженером двери. Император стоял у окна и задумчиво смотрел на причудливый бакинский ландшафт, стремительно тонущий в зимнем вечере. «Удивляешься, как быстро проходит день», — глухим голосом произнес он, не оборачиваясь. А потом понимаешь, что это был не день, а жизнь. «Вы что-то забыли, Леонид Борисович?» нет Покачал головой Красин и, раскрыв папку, положил ее на подоконник рядом с императором. Скорее, нашел. И осторожно, как будто боясь обжечься, коснулся кончиками пальцев небрежной надписи по диагонали первого листа. Нине от Кобы. В это же время. Поти. Яхта стандарт Аркадий Францевич Кашко... Совсем недавно назначенный начальником сыскного отделения рижской полиции и срочно командированный на Кавказ с любопытством разглядывал легенду жандармерии, начальника секретной части дворцовой полиции генерала Ширинкина. Аркадий Францевич Кашко, русский Шерлок Холмс. Легенда явно пребывал не в лучшем состоянии. Мешковатые синяки под красными от недосыпа глазами эффектно венчались короной из седых всклокоченных волос, которые генерал периодически приглаживал дрожащими пальцами. «Мне вас рекомендовали как лучшего сыщика», – неуверенно начал Шеринкин, застегивая уже изрядно засаленный мундир и приглаживая непослушные волосы. «Ваши коллеги говорят, что вы умудряетесь раскрыть даже те преступления, которые все остальные считали безнадежными. Мне кажется, что у нас как раз такой случай. Вы переволновались. Как можно мягче улыбнулся сыщик, хотя я прекрасно вас понимаю. Быть публично обвиненным в нападении на офицера при таких кхм, пикантных обстоятельствах – это крайне неприятно. Но могу вас успокоить, пока нет ничего страшного. Зато есть много странного. Первое. Мичман Головин путается в показаниях, рассказывая про детали нападения. Можно, конечно, отнести это на частичную амнезию вследствие травмы, но уверенно опознать именно вас он точно не может. Помнит генеральские погоны, аксельбант, фуражку, надвинутую на глаза и голос, который, простите, подделать можно даже шутейно. И Кашко, картинно выставив вперед ногу и приглаживая волосы, произнес голосом ширинкина его первую фразу «Мне вас рекомендовали как лучшего сыщика». Поэтому мне нужно, чтобы вы вспомнили, как вы хранили верхнюю одежду, кто имел к ней доступ, пропадало ли что-нибудь из обмундирования в последнее время. Не скрою, вопросы эти странные, как, впрочем, и предположение, что кто-то мог вообще разгуливать в вашей шинели в 5 утра по палубе. Но странности тут только начинаются. Кто-то вырвал лист судового журнала за этот день. Это вряд ли был предыдущий вахтенный офицер. Головин был обязан обратить на это внимание. Это мог быть сам Головин или следующий за ним вахтенные офицеры. Но зачем? Что могло произойти на яхте? Выясняем ваше высокопревосходительство. Ах, оставьте эти чины. Хорошо, Евгений Николаевич, но это не самое странное. Вы информировали нас, что опасаетесь теракта, намекали на возможную бомбу, доставленную в ту ночь неизвестным. Так вот, ваши опасения оказались небеспочвенными. Мы действительно обнаружили нечто, напоминающее бомбу, если так можно назвать ящик со взрывчаткой, расположенный в достаточно укромном месте, чтобы быть необнаруженным долгое время даже экипажем. Но и тут есть странности. Понимаете, этот ящик установлен в яхте не вчера и даже не месяц назад, а гораздо раньше. Как бы не во время строительства судна. Винты, которыми он прикручен, коррозированы в такой же степени, как и остальные железные детали. Укладка взрывчатки позволяет уверенно сказать, что ее не трогали, может быть, даже с завода. Более того... Ящик со взрывчаткой пытались демонтировать. На креплениях обнаружены еще не успевшие окислиться свежие следы инструмента – сбитые шлицы. Как обнаружили закладку? По свежим следам вскрытия обшивки. Если бы не это данный сюрприз, так и покоился бы под ней до нужного часа. Продолжайте. Ящик начинен весьма редкой взрывчаткой – тринитротолуолом, производство которого началось совсем недавно. Англия? Кашко покачал головой. Германия, Евгений Николаевич. Промышленное производство этой взрывчатки идет только там. Удобство ее в том, что она крайне неприхотлива к хранению и внешнему воздействию, трению, ударам, нагреванию. Даже если ее поджечь, она горит, а не взрывается. Подрыв обеспечивается только детонатором, которого, кстати, в закладке не было. Час от часу не легче. Ящик установили еще на датских верфях, начинив взрывчаткой, которую привезли из Германии – Вы что-нибудь понимаете? Вопросов больше, чем ответов, но это уже хоть что-то. В вашей власти запросить информацию по германскому следу, а я предлагаю разрешить покидать яхту всем желающим и прошу вашей санкции на организацию слежки за всеми пассажирами и членами команды без исключения. Государь распорядился выделить столько сотрудников, сколько нужно, и уже сформирован достаточный штат филеров. Из Москвы прибыл особый отряд наблюдательных агентов во главе с евстратием Медниковым. «Государь санкционировал слежку за министрами? Неслыханно!» Кашко пожал плечами. «Три покушения подряд – это тоже неслыханно, так что его можно понять. Хорошо, что еще вам нужно для работы?» Специалисты-кораблестроители, которые смогут определить, какая часть яхты пострадала бы более всего, если бы взрывчатка была приведена в действие, находясь именно в том месте, где она была обнаружена. А как это может помочь следствию? Кто-то пытался ее демонтировать, причем этот кто-то прекрасно знал, где и что надо искать. Почему? Может он неожиданно для себя оказался на яхте и боялся за свою жизнь? знала, что в случае подрыва он пострадает в первую очередь. Нужно отработать и эту версию. Надеюсь, она будет иметь перспективу. Аркадий Францевич, вы уж простите, у меня было достаточно времени поразмышлять. Последний месяц события вокруг государя разворачивались так стремительно и принимают настолько ожесточенные формы, что, боюсь, версии вам придется отрабатывать еще много. И все они будут, на удивление, продуктивными». «Ну и зачем вам все это надо?» – спросил Красин, когда пауза стала совсем уж неприличной, а пейзаж за окном полностью утонул в вечерних сумерках. «Хочу надеяться, что для того же, для чего и вам», – глухо ответил император, делая шаг от окна. «Хочу спасти отечество от неминуемого превращения в колонию для сильных и зубастых соседей». Кстати, хозяин этого заведения заваривает изумительный колониальный индийский чай. «Раз вы вернулись, я вас не отпущу, пока не попробуете». «Я считаю, что без революции страна обречена», – отчеканил Красин с вызовом, глядя на царя, колдующего у самовара. «Я тоже так считаю. Спокойно и как-то буднично пожал плечами император, наполняя стакан напитком цвета спелой вишни. И весь вопрос в том, что каждый из нас считает революцией...» «Революция – это смена правящего режима, слом старой реакционной государственной машины и переход к истинно народному самоуправлению», произнес инженер голосом человека, поднимающегося на эшафот. Император, взяв в руки дымящийся стакан, подошел к революционеру и заглянул ему в глаза, как показалось Красину, с какой-то грустью и жалостью. «Да-да, конечно, и это тоже», – кивая в такт словам, подтвердил монарх. Однако товарищ Красин, в глазах его мелькнула ироничная искорка. Называясь марксистом, очевидно, вследствие своей занятости, не до конца изучил работы Маркса и Энгельса, о роли базиса и надстройки. Поэтому идеалистически пытается поменять их местами. Да вы пейте чай, Леонид Борисович, пейте. Он особенно ароматный, пока горячий. Итак, продолжил император, возвращаясь к самовару и наполняя второй стакан. Вы считаете, что революция – это в первую очередь свержение самодержавия, забывая, что это только политическая надстройка, которая диктуется существующим базисом, то есть уровнем развития отечественных производительных сил. Отсталых, примитивно-кустарных, с катастрофически низкой энерговооруженностью и производительностью труда, с базисом, застрявшим в феодализме. И как вы собираетесь перепрыгнуть из него прямо в коммунизм, товарищ Красин? «Мы не собираемся никуда перепрыгивать», – упрямо наклонив голову, пробурчал инженер. «С чего вы взяли?» «Да из вашей газеты и взял», – пожал плечами император, отхлебывая из стакана. «Вот, полюбопытствуйте, прямо в первых строках искры черным по белому. Ближайшей целью рабочей партии должно быть неиспровержение самодержавия и завоевание политической свободы». Император отставил чай и уперся взглядом в газету. «И вот здесь, и, и вот опять». И подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда и ярмодиспотизма, огражденная солдатскими штыками, разлетится в прах. Вся газета посвящена преобразованию надстройки. А кто и когда будет заниматься базисом? Вот освободимся от старых оков и начнем. Или вы считаете, что без самодержавия и его адептов при строительстве нового базиса не обойтись? Язвительно спросил Красин сам удивляясь собственному нахальству. «Не говорите чепухи, Леонид Борисович!» махнул рукой император с удивительным образом материализовавшейся в ней трубкой. «Любое кладбище полно тех, кто думал, что миру без них не обойтись. Все имеющее начало имеет и конец, в том числе и самодержавие. Но мы же сейчас не про ваше или мое субъективное отношение к нему, не так ли?» Мы говорим про объективные условия прогресса, делающие его необратимым, как восход солнца. Слова, произнесенные абсолютно серьезным тоном, сопровождались смеющимся взглядом, от которого Красин еще больше сатанел и терял остатки самообладания. Для начала было бы достаточно парламентаризма, французского или американского образца. Стараясь взять себя в руки и сжав стакан так, что побелели костяшки пальцев, оттеканил Красин. «Достаточно для чего?» перебил его император. «Для кратного промышленного роста? Для создания новых производственных отношений? Для кардинального изменения парадигмы существования деревни? Или, может, французский и американский парламентаризм ставит надежный заслон к умовству и мздоимству? Вы, товарищ красин, как будто не слышите, что я вам говорю. Марксизм учит, что базис первичен, а надстройка вторична. И пока не изменится, базис будет неумолимо возвращать надстройку в исходное состояние». «Вы хотите сказать, что у нас ничего не получится, кроме смены династии?» – фыркнул Красин. «Думаете, что в результате всех наших усилий Романовых сменят Плехановы или Ульяновы, и им также будут петь «Боже, царя храни»? И на этом все закончится? Мы мечтаем совершенно о другом. Вы можете мечтать о чем угодно» как строгий учитель припечатал император. Но мечтательность – это проявление идеализма, который, опять же, противоречит марксистской теории, базирующейся на принципах материализма. Вместо «Боже царя храни» вы можете петь «Интернационал» и называть первое лицо не монархом, а председателем или секретарем, но суть его самодержавной власти от этого не изменится. И опираться она будет на насилие, сирично штыки, как бы революционно они ни назывались. У нас другие намерения. Есть логика намерений и логика обстоятельств. И логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений, товарищ Красин. Французские революционеры, якобинцы и санкелоты, Робеспьер и Дантон тоже не имели намерения мастить своими телами дорогу на трон Наполеону Бонапарту. Однако произошло именно это, что было насквозь объективно и закономерно. Революция высвободит огромную энергию живого творчества масс и позволит воспитать человека нового типа, которому будут чуждые насилие и культ личности, упрямо насупившись бубнил инженер, в душе кляня себя за очевидную слабость позиции. Еще раз, базис первичен, надстройка вторична. Леонид Борисович, или вы не марксист? Остановившись прямо напротив Красина, отрезал император. Система образования и воспитания – это тоже элемент надстройки, конфигурацию которой диктует базис, то есть уровень развития производительных сил. А у нас эти силы сейчас на три четверти состоят из неграмотных крестьян с сохой и мотыгой. Высвободят они энергию. Этим словосочетанием в физике называют «взрыв», между прочим. В обществе это будет «взрыв насилия» и «кого он, по-вашему, сможет воспитать». «А что вы предлагаете?» – запальчиво воскликнул Красин. «Оставить все как есть?» «Вы несправедливый товарищ Красин». Уже направляясь к столу, вдруг мягко покошачье развернулся к инженеру император. «Вы держите в руках как раз план конкретных действий. Я предлагаю не подменять теорию Маркса революционными фантазиями, а вместо этого заняться главным – начать менять базис. Действительно, революционной работы неподъемно много». Нужно заменять архаичные полуголодные средневековые крестьянские общины на промышленные агрокомплексы, превращающие крестьян в рабочих, а их тощие наделы – фабрики по совместному высокотехнологичному производству продуктов питания. Требуется создать новые отрасли промышленности, которых у нас вообще никогда не было. Необходимо модернизировать старые и строить новые заводы, уменьшать долю неквалифицированного труда, внедрять технологии, требующие от рабочих инженерных навыков. Нужно постоянно поддерживать плотное взаимодействие прикладных наук и производства, таким образом, чтобы сами производственные потребности, сами индустриальные требования стирали различия и выравнивали образовательный тезаурус ученых и инженеров, интеллигенции и пролетариата. И вот тогда... Император поднял вверх указательный палец. Новые производительные силы будут настойчиво подталкивать к новым производственным отношениям, требовать образования и воспитания трудящихся нового типа. Император тяжело опустился на стул и покачал головой. Хотя и это тоже не гарантия. Цепляясь за власть, они любой плюс могут превратить в минус. Если посчитают для себя выгодным, откажутся и от промышленности, и от образования. Подлая каста проклятое семя». Красин, боясь дышать, пристроился на соседний стул. Император сидел, понурив голову, полностью погруженный в свои мысли, и инженер с удивлением обнаружил раннюю седину, словно инеем обсыпавшую аккуратную прическу монарха. «Кто они?» – тихо спросил Красин. Император поднял голову и буквально обжег собеседника сталью, только что извлеченной из горна и начинающей подергиваться синеватой окалиной. «Вы счастливый человек, товарищ Красин», — совершенно глухим голосом, не вяжущимся с пронзительным взглядом, медленно произнес он. «Вы пока не знаете, что это такое деградация соратников, предающих ваши общие идеалы, разменивая их даже не на власть, а на внешние ее атрибуты, когда на ваших глазах мелкий бес тщеславие превращает их в больших предателей, и все, что вы можете для них сделать — Это уничтожить как зараженных смертельным вирусом, пока они не уничтожили ваше общее дело. Дело всей вашей жизни».